Энгельс сгоревал, что Мавр не дожил до зримых побед, одерживаемых в эти годы братьями, по идее, в Англии, Германии, Франции, России, Австро-Венгрии, где под знамена социал-демократии встали мадьяры, немцы, румыны, сербы, чехи, словаки, образовав крепкую ветвь интернационала. Было чему радоваться. Мощное воинство двигалось на капиталистов, и полководец видел конечное сражение и торжество победы но, как всегда на войне, не все ладилось подчас и в самой Рати. Даже Август Бебель был склонен иногда поддаваться иллюзиям и надеяться на мирный союз с имущими. Жизнь высмеивала и топтала подобные мечты. Бебель быстро трезвел. Прямодушный и преданный рабочему движению, опытный политик и широко образованный человек, он давно полюбился Энгельсу. Липних тоже, как бы не спотыкался и не плутал, возвращался и действовал, как надлежало борцу из марксистского стана. Не то было с Каутским и Бернштейном. Есть странная закономерность и повторы в поведении некоторых политических вожаков в истории революций. Люди меняются под воздействием мощных событий или сильной и одаренной личности, но только на время. Первое впечатление о Каутском сложилось у Эмбельса и Маркса весьма неблагоприятное. Оба они вскоре заметили его утомительное самомнение, которое всегда служит помехой для настоящего всеобъемлющего развития, его беспомощность в материалистической диалектике, лицемерие и душевную сухость. «Прирожденный педант и схоласт, который вместо того, чтобы распутывать сложные вопросы, запутывает простые», сказал как-то Энгельс, узнав Каутского поближе и тревожась о том, куда может завести он доверившихся ему товарищей. Редактор немецкой газеты «Социал-демократ», издававшийся в пору исключительного закона в Цюрихе, Эдуард Бернштейн казался Энгельсу надежным марксистом с широким политическим кругозором. Однако самонадеянный и тщеславный Бернштейн старался нередко действовать помимо, а то и вопреки Энгельсу, чем и насторожил преданных марксизму революционеров, Только умные, великодушные, чистосердечные люди берут большими пригоршнями и умеют ценить то, чем щедро делятся с ними личности более значительные. Чувство благодарности присуще немногим. Пока жил Энгельс, Бернштейн оставался революционным социал-демократом. Но уже в 1897-1898 годах он сбросил маску и провозгласив лозунг «Назад к Канту», подверг ревизии все основные положения марксизма. Угроза отступничества, возникшая в немецкой партии в канун принятия ее новой программы, заставила Энгельса выступить резко против оппортунистов и отчитать их. Энгельс предложил опубликовать бессмертный труд Маркса «Критика Готской программы» в теоретическом журнале германской социал-демократии «Новое время». Но такой силой взрывной заряд таился в гневном и пророческом документе умершего вождя, что это предложение вызвало сопротивление у части колеблющихся и трусливых руководителей партии. Каутский, бывший враг учения Маркса, принявший, однако, позже марксизм, на деле оказался двоедушным. Маркс в критике готской программы вконец уничтожил иллюзии последователей давно умершего Лассаля, сблизившегося некогда с Бисмарком, и объяснил, что такое диктатура пролетариата и переход общества к коммунизму. Только угроза Энгельса напечатать гениальный правительский труд Маркса в Вене принудила взбешенного Каутского опубликовать его в редактируемом им журнале. «В номере 17-м Нойцайт появится нечто вроде бомбы», — писал Энгельс за океан другу Зорге. Критика Марксом проекта программы 1875 года. Ты будешь обрадован, но кое у кого в Германии это вызовет гнев и возмущение. Так оно и случилось. Неумирающие слова Маркса вызвали панику и растерянность у одних, негодование у других. На закате своих дней Энгельс стал всемирно знаменит. Даже самые лютые враги его идей отдавали должное его уму и таланту. Во всех передовых партиях мира он был признанным вождем, не менее дорогим и влиятельным, чем его покойный друг. И все же именно в родной Энгельсу немецкой социал-демократии попытались пересмотреть Марксово учение и восстановить культ Лассаля.